Арк Эштон Смит, литератор, художник и скульптор, был одним из самых близких друзей Лавкрафта. Некоторые читатели рассматривают его творчество как некую смесь двух Говардов – из Провиденса и Техаса. Однако на самом деле работы Смита и шире, и оригинальнее. Писатель создавал причудливые миры, одновременно и чарующие, и неприятные, закладывая основы будущих произведений фэнтези, красочных и ярких. Атмосфера и описание этим всегда были сильны тексты Кларка Эштона Смита». Во многих произведениях можно уловить темы и мотивы, свойственные и Лавкрафту, но очень немногие работы Смита наследуют старшему коллеге явно и четко. Один из таких текстов – «Возвращение чародея», в котором упоминается некрономикон. Но написан рассказ в свойственной Смиту манере, как всегда, атмосферно и красочно. КЛАРК ЭШТОН СМИТ ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ Вот уже несколько месяцев, как я сидел без работы. И мои сбережения грозили того и гляди иссякнуть. Неудивительно, что я возликовал, получив от Джона Карнби положительный ответ с приглашением представить мои характеристики лично. Карнби требовался секретарь. В объявлении он оговаривал, что все кандидаты должны предварительно сообщить о своей компетенции по почте, и я написал по указанному адресу. По всей видимости, Карнби, ученый анахарет, не желал лично иметь дело с длинной чередой незнакомцев – и решил таким способом заранее избавиться от большинства тех, кто ему явно не подходит. Если не от всех скопом. Он изложил свои требования, исчерпывающие и сжато. Да такие, что обычно образованный человек до них не дотягивал. Помимо всего прочего, от кандидата требовалось обязательное знание арабского, а я, по счастью, этим экзотическим языком худо-бедно овладел. Я отыскал нужный дом, о местоположении которого имел представление крайне смутное в самом конце, уводящей вверх по холму улицы в пригороде Окленда. Внушительный двухэтажный особняк прятался в тени древних дубов, под темной мантией необузданно разросшегося плюща, среди неподстриженных изгородей берючины и плодовых кустарников, что за много лет выродились и одичали. От соседних домов Его отделял с одной стороны заброшенный, заросший сорняками участок, а с другой – непролазные заросли деревьев и вьюнов вокруг почерневших руин на пожарище. Даже независимо от атмосферы давнего запустения, в этом месте ощущалось нечто гнетуще-мрачное, нечто заключенное, казалось, в размытых плющом очертаниях особняка, в затененных, затаившихся окнах, в самой форме уродливых дубов и причудливо разросшемся кустарнике. И отчего-то, когда я вошел в калитку и зашагал по неподметенной тропе к парадной двери, восторга у меня несколько поубавилось. Когда же я оказался в присутствии Джона Карнби, ликование мое поутихло еще больше». Хотя я так и не сумел бы толком объяснить, почему у меня по спине пробежал тревожный холодок, накатило смутное недоброе беспокойство, а душа вдруг ушла в пятки. Может, темная библиотека послужила тому причиной не в меньшей степени, чем сам хозяин? Казалось, затхлые тени этой комнаты не в силах разогнать ни солнце, ни электрический свет. Да, наверняка дело было именно в этом, ведь сам Джон Карнби оказался именно таким, каким я его представлял. С виду он был точь-в-точь ученый-одиночка, посвятивший долгие годы какому-то узкоспециализированному исследованию. Сухощавый, сутулый, с массивным лбом и пышной гривой седых волос, по впалым, чисто выбритым щекам разливалась типичная библиотечная бледность». Но в купе совсем вышеперечисленным в нем ощущались нервозность, боезливая зажатость, не похожие на обычную стеснительность затворника, неотвязный страх прочитывался в каждом взгляде обведенных черными кругами лихорадочных глаз, в каждом движении костлявых рук. По всей видимости, здоровье его было серьезно подорвано чрезмерным усердием. И я поневоле задумался о природе ученых занятий, превративших его в жалкую развалину. Однако ж было в нем нечто, возможно, ширина согбенных плеч и гордый орлиный профиль, что наводило на мысль о немалой былой силе и об энергии, еще не вовсе иссякшей. Голос его прозвучал неожиданно низко и звучно. Думаю, что вы подойдете, мистер Огден объявил он, задав несколько формальных вопросов, главным образом касательно моих лингвистических познаний и, в частности, моего владения арабским. «Ваши обязанности не будут слишком обременительны, но мне нужен кто-то, кто был бы под рукой в любое время. Потому вам придется жить со мной. Я отведу вам удобную комнату и гарантирую, что моей стрепнёй вы не отравитесь». «Я нередко работаю по ночам. Надеюсь, вы не против ненормированного рабочего дня». Разумеется, мне полагалось не помнить себя от счастья, ведь это значило, что должность секретаря за мной. Вместо того я ощутил смутное безотчетное отвращение и неясное предчувствие недоброго. Однако ж я поблагодарил Джона Карнби и заверил, что готов переселиться к нему по первому его слову. Карнби, похоже, остался весьма доволен и на миг словно отрешился от необъяснимого страха. «Переезжайте немедленно. Сегодня же днем по возможности», — отвечал он. «Я буду вам весьма рад. И чем раньше, тем лучше. Я уже какое-то время живу один и должен признаться, что одиночество мне несколько приелось. Кроме того, в отсутствие помощника я изрядно запустил свои занятия». Раньше со мной жил мой брат и немало мне содействовал, но теперь он отбыл в далекое путешествие. Я вернулся к себе на съемную квартиру в деловой части города, расплатился последними наличными долларами, упаковал вещи, и не прошло и часа, как я уже возвратился в особняк моего нового работодателя. Тот отвел мне комнату на втором этаже. Даже пыльная и непроветренная, она казалась более чем роскошной в сравнении с дешевой меблерашкой, в которой я вынужден был ютиться вот уже какое-то время в силу недостатка средств. Затем Карнби провел меня в свой рабочий кабинет на том же этаже в дальнем конце коридора. Здесь, как объяснил он, Мне предстояло работать по большей части. Озирая обстановку этой комнаты, я с трудом удержался от изумленного восклицания. Примерно так я бы представлял себе подземелье какого-нибудь древнего чародея. На столах в беспорядке лежали допотопные инструменты сомнительного предназначения. Тут же астрологические таблицы, черепа, перегонные кубы, кристаллы. Курильницы, вроде тех кадил, что используются в католической церкви, и внушительные фолианты, переплетенные в источенную червями кожу с позеленевшими застежками. В одном углу выселся скелет громадной обезьяны, в другом человеческий скелет. С потолка свешивалось чучело крокодила. Шкафы ломились от книг. Даже беглого взгляда на название хватило, чтобы понять передо мной. Поразительно полная подборка древних и современных трудов по демонологии и черной магии. На стенах висело несколько жутковатых картин и гравюрно сходные темы, и вся атмосфера комнаты дышала полузабытыми суевериями. В обычном состоянии я бы только поулыбался перед лицом этой экзотики, но чего то здесь, в пустом и мрачном особняке, рядом с содержимым невротиком Карнби, Я с трудом унял дрожь. На одном из столов, резко неуместная на фоне мешанины из всей этой средневековщины и сатанизма, стояла печатная машина, и тут же беспорядочные кипы рукописных листов. В одном конце комнаты, в небольшом занавешенном алькове, стояла кровать. Там Карн беспал. В другом конце, напротив Олькова, между человеческим и скелетами, я разглядел запертый стенной шкаф. Карнби уже заметил мое удивление и теперь зорко и внимательно наблюдал за мною. Выражение его лица было для меня загадкой. Наконец он счел нужным объясниться. «Я посвятил жизнь изучению демонизма и колдовства», – сообщил он. «Это невероятно увлекательная область, и, что характерно, почти не исследованное. Сейчас я тружусь над монографией, в которой пытаюсь сопоставить магические практики и демонические культы всех известных эпох и народов. Ваша работа, по крайней мере, в первое время, будет заключаться в перепечатке и приведении в порядок обширных черновых заметок, мною составленных. А еще вы поможете мне в поисках новых ссылок и параллелей. Ваше знание арабского для меня бесценно. «Сам я в этом языке не слишком сведущ, а между тем очень рассчитываю обрести некие ценные сведения в арабском оригинале некрономикона. У меня есть основания полагать, что в латинском переводе «Олауса Вормиуса» некоторые фрагменты опущены или истолкованы неправильно. Я, конечно, слышал об этом редкостном, почти легендарном фолианте, но никогда его не видел». В книге якобы содержались высшие тайны зла и запретного знания. Более того, считалось, что оригинал, написанный безумным арабом по имени Абдул-Аль-Хазрет, навсегда утрачен. Я по поневоле задумался, а как он вообще попал к Карнби. «Я покажу вам фолиант после ужина», — продолжал Карнби. «Вы наверняка сумеете прояснить для меня один-два отрывка, над которыми я давно ломаю голову». Вечерняя трапеза, приготовленная и поданная на стол собственноручно хозяином, явилась желанным разнообразием после дешевой общепитовской снеди. Карнби, похоже, почти избавился от нервозности. Он сделался весьма разговорчив, а после того, как мы распили на двоих бутылку выдержанного сатерна, даже принялся шутить на высокоучёный лад. Однако ж, в силу неясной причины, меня по-прежнему одолевали смутные опасения и предчувствия, которые я не мог ни толком проанализировать, ни отследить, откуда они взялись. Мы вернулись в кабинет. Карнби отпер выдвижной ящик и извлек на свет фолиант, о котором упоминал ранее. Неимоверно древний, в переплете из черного дерева, украшенном серебряными арабесками и загадочно мерцающими гранатами. Я открыл пожелтевшие страницы и невольно отшатнулся. Такой отвратительный запах шел от них. Вонь, наводящая на мысль не иначе, как о физическом разложении, как если бы книга долго пролежала среди трупов на каком-нибудь забытом кладбище и впитала в себя привкус гниения и распада. Глаза Карнби горели лихорадочным светом. Он принял старинную рукопись у меня из рук и открыл ее на странице ближе к середине и ткнул указательным пальцем в нужный отрывок. «Что вы скажете вот об этом?» взволнованно прошептал он. Я медленно, не без труда, расшифровал фрагмент. Карнби вручил мне карандаш и блокнот, и я записал приблизительный перевод на английский. А потом, по его просьбе, зачитал текст вслух. «Воистину, немногим то известно, однако ж доподлинно подтверждено, что воля мертвого чародея — Имеет власть над Его собственным телом и может поднять Его из могилы и с Его помощью довершить любое деяние, оставшееся незаконченным при жизни. Такого рода воскрешения неизменно преследуют злые цели и совершаются во вред ближнему. С особой легкостью труп оживает, ежели все его члены остались неповрежденными. И однако ж бывают случаи, когда превосходящая воля мага поднимала из земли расчлененные фрагменты тела, изрубленного на много кусков, и заставляла их служить своей цели, будь то по отдельности или временно воссоединившись. Бредовая тарабарщина, иначе и не скажешь. Вероятно, виной всему был не столько треклятый пассаж из Некрономикона, сколько странная, нездоровая, жадная сосредоточенность, с которой мой работодатель внимал каждому слову. Я занервничал и вздрогнул всем телом, когда ближе к концу отрывка в коридоре снаружи послышался неподдающийся описанию звук. Что-то не то ползло, не то скользило по полу. Я дошел до конца абзаца и поднял глаза на Карнби и до глубины души поразился. В лице его отражался неизбывный панический ужас, словно его преследовал какой-то адский призрак. И чего то меня не оставляло ощущение, будто Карнби прислушивается не столько к моему переводу Абдула Аль-Хазреда, сколько к странному шуму в коридоре. «Дом кишмяки шит крысами!» объяснил Карнби, поймав мой вопрошающий взгляд. «Сколько ни стараюсь, никак не могу от них избавиться!» А звук между тем не смолкал. Такой шум могла производить крыса, медленно волочащая что-то по полу. Шорох звучал все отчетливее, приближаясь к двери в кабинет Карнби. Затем ненадолго смолк и раздался снова, но теперь удаляясь. Мой работодатель явно разволновался не на шутку. Он напряженно вслушивался, боязливо отслеживая передвижение неизвестного существа. Ужас его нарастал по мере приближения звука и слегка поутих при его отступлении. «Я человек нервный», — посетовал он. «В последнее время я слишком много работаю, и вот вам результат. Даже самый легкий шум выводит меня из душевного равновесия». К тому времени шорох затих, сгинул где-то в глубине дома. Карнби, по всей видимости отчасти пришел в себя. Будьте добры, прочтите ваш перевод еще раз, попросил он. Мне нужно внимательно вникнуть в каждое слово. Я повиновался. Он слушал все с той же пугающей жадной сосредоточенностью, и на сей раз никакие шумы в коридоре нам не помешали. Когда я прочел последние фразы, Карнби побледнел, как если бы от лица его отхлынули последние остатки крови. В запавших глазах пылал огонь, точно фосфорицирующее свечение в недрах склепа. «Чрезвычайно интересный отрывок», – прокомментировал он. «Я не был уверен, что в точности понимаю смысл. В арабском я не силен. А надо сказать, что этот фрагмент полностью опущен в латинской версии Олоуса Вормиуса». «Благодарю вас за превосходный перевод. Вы, безусловно, прояснили для меня это место». Голос его звучал сухо и официально, как если бы Карнби изо всех сил сдерживался, усмиряя водоворот неизреченных мыслей и чувств. Мне почудилось, что он разволновался и разнервничался еще сильнее, чем прежде, и что смятение его неким таинственным образом вызвано прочтенным мною отрывком из микона. В его мертвенно-бледном лице отражалась глубокая задумчивость, как если бы ум его занимала какая-то неприятная запретная тема. Однако ж, взяв себя в руки, Карнби попросил меня перевести еще один отрывок. Это оказалась прелюбопытная магическая формула для экзортации мертвых. Ритуал включал в себя использование редких арабских пряностей и правильное произнесение – По меньшей мере, сотни имен разных упырей и демонов. Я переписал текст для Кармби на отдельный лист. Тот долго изучал его с восторженным упоением, что явно не имело отношения к научному интересу. «И этого тоже у Олауса Вормиуса нет!» – отметил Кармби. Перечитал перевод еще раз, аккуратно сложил листок и убрал в тот же самый ящик, откуда достал некрономикон. Более странного вечера я не припомню. Часы текли, а мы все обсуждали трактовки разных отрывков из нечестивой книги. Я все больше убеждался в том, что мой работодатель панически чего-то боится, страшится остаться один и удерживает меня при себе именно поэтому, нежели в силу иной причины. Он то и дело настораживался и прислушивался в мучительном тягостном ожидании, а на беседу реагировал по большей части машинально. В окружении жутковатой параферналии, в атмосфере смутно ощущаемого зла и невыразимого ужаса рациональная часть моего сознания понемногу сдавала позиции пред натиском темных наследственных страхов. Я, в нормальном состоянии презиравший все эти оккультные штуки, Теперь готов был уверовать в самые зловещие порождения суеверной фантазии. Мысли порою заразительны. Не иначе, как мне, передался потаённый ужас, терзающий Карнби. Однако ж ни словом, ни звуком мой работодатель не выдал своих чувств, о которых столь наглядно свидетельствовало его поведение, но то и дело ссылался на нервное расстройство». Не раз и ни два в ходе разговора он давал понять, что его интерес к сверхъестественному и демоническому носит исключительно академический характер и что он, как и я, сам не верит ни во что подобное. Однако ж я знал до доподлинно, что мой работодатель лжет, что он ведом и одержим искренней верой во все, что якобы изучается с научной беспристрастностью и, несомненно, пал жертвой некоего воображаемого кошмара, связанного с его научными изысканиями. Но касательно истинной природы кошмара моя интуиция ничего не подсказывала. Звуки, столь встревожившие моего работодателя, больше не повторялись. «Мы, должно быть, засиделись над писаниями безумного араба далеко за полночь». Наконец Карнби, похоже, осознал, что час поздний. «Боюсь, я вас задержал слишком долго», – извинился он. «Ступайте, поспите. Я эгоист чистой воды. Всегда забываю, что другие, в отличие от меня, к работе по ночам непривычны». Я из вежливости сказал «что вы, что вы» в ответ на его самобичевание, пожелал работодателю доброй ночи и с невыразимым облегчением удалился в свою комнату. Мне казалось, все мои неясные страхи и подавленность так и останутся позади, в кабинете Карнби. В длинном коридоре горела одна единственная лампочка рядом с дверью Карнби. А моя дверь находилась в противоположном конце у самой лестницы, в полумраке. Я нашарил ручку, и тут за спиной у меня послышался какой-то шум. Я обернулся и смутно различил в темноте какое-то мелкое непонятное существо. Оно метнулось через весь лестничный марш от прихожей до верхней ступеньки и исчезло из виду. Я остолбенел от ужаса. Даже мимолетного смутного впечатления хватило, чтобы понять – тварь слишком бледна для крысы, и обличием на животное немало не походит. Я бы не поручился, что это такое на самом деле, но силуэт показался мне непередаваемо чудовищным. Я застыл на месте, дрожа всем телом, а на лестнице между тем послышался характерный перестук – как если бы сверху вниз, со ступеньки на ступеньку, катилось что-то круглое. Звук повторился несколько раз через равные промежутки времени, а затем стих. «Даже если бы от этого зависело спасение моей души и тела, я бы не сумел заставить себя включить свет на лестнице и ни за что не смог бы подняться наверх и установить источник этого странного перестука». Любой другой на моем месте, наверное, так бы и поступил. А вот я напротив, стряхнув в себя минутное оцепенение, вошел к себе в комнату, запер дверь и лег спать во власти неразрешимых сомнений и неясного ужаса. Я оставил свет невыключенным и долго не мог заснуть, ожидая, что от того и гляди, кошмарный звук послышится снова. Но в доме царило безмолвие, точно в морге. Я так ничего и не услышал. Наконец, вопреки моим худшим опасениям, я задремал-таки и пробудился от отупелого бесноведений забытья очень и очень и скоро.